Страница 379 Для отсева неблагододежных учителей Государственная комиссия постановила не позже конца июля 1918 года произвести во всех Советах народного просвещения перевыборы учителей на основании их заявлений, сопровожденных надлежащими удостоверениями, а также и рекомендации политических партий и изложением своих педагогических и общественно-политических взглядов. Страница 380. Эта чистка должна была определить физиономию и состав учителей новой школы. Перелов в политическом настроении учительской среды наступил лишь со времен Непа. На первых порах он выразился в переходе от открытой враждебности к нейтралитету, но учительство не составляло одного целого. В его среде были немногочисленные группы, давно настроенные в пользу большевиков. Такими был Союз учителей интернационалистов и союз работников просвещения и социалистической культуры. Из этой среды заговорили. Говорили от имени всего учительского состава о примирении. Сверху имели полный интерес затушевать различия между этим авангардом и остальным корпусом, а среди учителей также усилилась склонность не подчеркивать разногласий, когда власть принялась за восстановление школы и обеспечила учительству возможность хотя и скудного существования. На почве этих обоюдных умолчаний состоялся худой мир, заменивший добрую ссору. Новый Всероссийский союз работников просвещения организовался уже в 1919 году как профессиональный союз. Наученный опытом Всероссийского коммунистического союза учителей, организованного в 1918 году, противовес союзу забастовщиков, но потерпевшего неудачу, потому что предъявлял каждому члену политические требования. Союз работников просвещения объявил, что принимает членов без различия политических и религиозных убеждений. В то же время он обещал со экономическую поддержку. По отношению к власти он воздержался от объявления себя нейтральным. Напротив, он обещал принять активное участие в строительстве рабочего класса и помочь своим со по слову Ленина, пройти практически школу коммунизма. По уставу Союз воспитывал и подготовлял своих членов к осуществлению коммунизма через диктатуру пролетариата. Это было достаточно гибко, чтобы примирить безразличие убеждений с перспективой превращения учителей в членов коммунистической партии. Очень скоро явилась возможность показать и выгоды присоединения учителей к профессиональному движению. Ставка заработной платы городских работников просвещения, сообщал в первому всероссийскому учительскому съезду, равнялась 11 рублям 48 копейкам. В 1921 году эта ставка равнялась 25 рублям. Повышение за это время в два с лишним раза. Сельские работники в 1922 году получали 6 рублей 33 копейки. В 1924 году эта ставка была 24 рубля 57 копеек. Повышение в 387 процентов. В результате хлопа Союза утверждал тот же Коростелев, в 1922-1923 годах на зарплату работников просвещения было отпущено по общему местному бюджету 50 миллионов рублей, в 1924-1925 годах 167 миллионов, то есть более чем втрое. Примечание первое. В дальнейшем жалование учителя продолжало возрастать, но все же было значительно ниже жалования других профессий. Народный учитель 1929 год номер 9 дает следующую сравнительную таблицу в рублях. Учитель 1925-26 годы 32 1926-27-39, 1927-28 45. Врач 1925-26 сведений нет. 1926 1927. 75. 1927. 28. 90. Участковый агроном 1925. 26. 73. 1926. 27. 83. 1927. 28. 93. Лесничий 1925. 26. 80. 1926-1927-80, 1927-1928-90. Землемер 1925-1926-103, 1926-1927-140 и 1927 28 140 Конец первого примечания. Страница 381-я. Кроме того, на пополнение дефицита в местном бюджете прибавли в 1923-2024 годах 4,5 миллиона, а в 1924-25 годах уже 14 миллионов рублей. И при том эти достижения, конечно, не окончательны. Далее Союз улучшил плоровое положение учителей, приостановил практиковавшиеся на местах увольнения учителей перед кадникулами, урегулировал переброски их с места на место, даже пытался защитить верующих учителей от исключения из Союза за выполнение религиозных обрядов. Примечание второе. Восьмой съезд РКП постановил в своей резолюции о народном просвещении. Лица, посягающие на свободу веры и богослужения для граждан всех вероисповеданий, должны быть подвергнуты строгому взысканию. Конец второго примечания. Такая постановка дела, естественно, привлекала в ряды Союза все больше и больше состав учителей. Союз учителей-интернационалистов в 1918 году включил почти исключительно активных работников наркомпроса. К концу 1918 года, однако, он насчитывал уже до 12 тысяч членов, составлявших революционный авангард учительства. В это время оппозиционный ВУЗ, насчитывавший до 45 тысяч членов в июне 1918 года, был распущен. На учредительном съезде Союза работников просвещения социалистической культуры 28 июля 1919 года, которым Союз интернационалистов решил заменить свой, было представлено благодаря профессиональной позиции, занятой учредителями уже 70 тысяч организованных местные группы и отделы учителей. Наконец, в начале 1921 года, после второго Всероссийского съезда, Союз отбросил социалистическую культуру и, приняв вышеописанный вид, приступил к массовой работе. Так даже и правительство обратило на него внимание, начав ему покровительствовать. Получилось положение, которое на одной уездной учительской конференции перед Всесоюзным учительским съездом 13 января 1925 года было сформулировано так. «Мы, партийная организация, находимся как бы в роли жениха, а вы, учительство, как бы в роли невесты. Жених в лице Зиновьева встретил невесту, то есть съезд в бархатных перчатках, и невеста не оказалась чересчур разборчивой». От имени сотен тысяч 250 говорит другая декларация беспартийного народного учительства. Тысяч волосных собраний и конференций делегаты заявили, выслушав обращение правительства, что учительство безоговорочно принимает над собой руководство со стороны партии и знает, что руководимая Коммунистической партией советская власть есть подлинная власть трудящихся, власть широчайших народных масс. Страница 382 Так совершился великий перелом в массе сельского учительства, окончательно порвавшегося своими серовскими городскими руководителями. 45 членов принесли индивидуальное покаяние. Съезд дал, не оставляющий никаких сомнений ответ. Учительство с нами, объявило правительство. В дальнейшем число членов Союза уже непрерывно росло. В 1923 году их было 382 тысячи. В 1925 – 551 тысяча. В 1926 – 710 тысяч. В 1927 – 710 754 тысячи и в 1928 году 998 тысяч, считая тут и служащих при школе, это около 20%, и студентов педагогических учреждений, около 8%. Правда, сделать из них коммунистов не удалось. Еще в 1927 году из сельских учителей только 4,8% принадлежали коммунистической партии, из городских только 5,6%. Руководство Союзом, конечно, находилось всецело в руках учителей-коммунистов. В 1920 году было произведено по 32 губерниям обследование образовательного ценза. Оно дало следующие результаты в процентах. Средняя, светская, законченная, школы первой ступени – 41,4, школы второй ступени – 24,4. Незаконченные первой ступени – 10, второй ступени – 1,9. Духовное законченное: первой ступени 13,6, второй ступени 3,1. Незаконченное: первой ступени 1,9, второй ступени 0,6. специальное педагогическая: первой ступени 13,8, второй ступени 12. Высшее законченное: 1,9, второй ступени 35,3 высшая незаконченная. Первая ступени 1,2, второй ступени 7,6. Домашняя первая ступени 2,3, второй ступени 1,6. Низшая первая ступени нет сведений, второй ступени 6,8. Неизвестно первой ступени 2, второй ступени 6,7. С этой стороны, таким образом, препятствий для организации в стране новой школы более не представлялось. Оставалось одолеть другое препятствие, заключавшееся в факте развала старой школы, которой, надо признать, большевики в буре гражданской войны проявили полное равнодушие. Это было, впрочем, в ввиду, прежде всего, экономических затруднений, которые переживали большевики в эпоху военного коммунизма. Даже простое поддержание начальной школы на достигнутом до революции уровне требовало продления весьма значительных денежных ассигнований, которыми она питалась не только из государственной кассы, но и из закрывавшихся теперь местным и частных источников. И всякое движение вперед от этого уровня в направлении всеобщего образования, взятом до революции, предполагало дальнейший огромный рост бюджета. У советской власти на первых порах не было никакого бюджета, и некогда было думать о таком второстепенном для удержания власти предмете, как народное образование. Создавания. страница 383. Поэтому она просто предоставила существующую школу самой себе, в результате чего и получилось ее быстрое разрушение. Впоследствии сами большевики не жалели мрачных красок для описания того тяжелого положения, в котором эта школа оказалась в годе гражданской войны и в ближайшие следующие за ними. Учителя не получали даже того ничтожного жалования, которое им полагалось. Они зимой ходили из дома в дом, чтобы кормиться, летом нанимались в работники, читали псалтырь покойникам и так далее. Школьные помещения вешали или забирались для правительственных нужд, школьных пособий, бумаги, учебников, досок и тому подобного, откуда было достать ни за какую цену. Местное население не брало на себя не только той части расходов, в которой отказывало правительство, но не хотело платить и своей прежней доли. Официальные договоры с учителем не исполнялись или заменялись частными, более льготными. Школы не отапливались. С 1921 года было приказано и формально отнести содержание школ на местные фонды, но таковых еще не было. Отсюда те трагические картины школ, которыми полна тогдашняя литература. На восьмом съезде коммунистической партии, то есть в 1924 году, вдова Ленина Крупская представила одно из таких описаний как вполне актуальное. Она основывалась при этом на документах-данных на обследованиях, предпринятых наркомпросом в семи разных губерниях Псковской, Гомельской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской и двух областях Уральской и Чувашской. И ЦКК через 149 сельсоветов и 60 волисполкомов. Картина получалась кошмарная, узасающая. Перед нами разваливающиеся здания, нетупленные классы, окна, заколоченные досками вместо стекол, дети, жмущиеся друг к другу в комнате учительницы, одетые в лохмотья. За отсутствием «За досок учитель пишет на стене, за отсутствием лавок дети сидят на полу, нет ни бумаги, ни чернил, ни книг». Госсоздат издает массу учебников, но до деревни не доходят все эти учебники. Она живет старыми учебниками, оставшимися от дореволюционного времени. Вот собрали крестьяне 50 пудов ржи. Учитель поехал в город, ткнулся в госмагазин, купить ничего не смог. Цены совершенно неподходящие. Попал на базар и на 50 пудов купил 20 старых учебников. Крестьяне больше денег ни на пособие, ни на учебники не собрали. Карандаш стоит 10 фунтов хлеба, букварь стоит 1 пуд хлеба. И все это докладывает Крупская, не есть исключительный случай. Напротив, хорошая школа составляет редкое исключение в современной России. Таковы были ресурсы, с которыми народное просвещение вступало в период НЭПа. По признанию Луначарского, это был самый тяжелый момент в истории советской школы. Он, конечно, отговаривался, что было бы неправильно говорить так, что НЭП принес с собой глубокий кризис 21 -го года. Этот «черный порог». Страница 384. Нет, этот кризис должен был прийти сам собою, как неизбежный результат такого положения, когда учителя голодали и разбегались, а новое на месте старого сломанного осуществлялось туго, в часто уродливых формах. Однако Луначарский не снимает ответственности с политики правительства. Когда правительство решило начать настоящее, скупое, расчетливое хозяйство, говорит он, тогда оно лишило нас всяких иллюзий и надежд. Смотрите выше, заявление Луначарского. И определенно указало, на какие скудные средства мы должны впредь существовать и работать, то это, конечно, обострило или, вернее, выявило и оголило таящийся кризис. Так называемый переход на местные средства был, конечно, ужасающей катастрофой. Веревка, на которой висело дело народного образования, сверху у отказны оборвалась, и дело это упала в бездну, в болото, ибо никакой опоры снизу из местных средств оно получить не могло. В результате мы присутствуем при следующей картине дальнейшего падения школы. Число учреждений без Сибири и республик в скобках число учащихся. Школа первой ступени 1 января 1921 года, 76 052, 6 млн. Школа второй ступени, 3719. 41 сотая миллиона. Семилетки нет сведений. 1 апреля 1922 года. Школы первой ступени 61 344,9 миллиона. Школы второй ступени 2 33 сотых миллиона. Семилетки 203,52 тысячи. 1 апреля 1923 года. Школы первой ступени 50... 1375 3,6 миллиона. Школа второй ступени 1565 29 сотых миллиона. Семилетки 498 119 тысяч. 1 октября 1923 года школы первой ступени 43 568 3,3 миллиона, школы второй ступени 979, 23 сотых миллиона, семилетки 608, 160 тысяч. 1 июня 1924 года школы первой ступени 42 783, 3 миллиона, школы второй ступени 866, 21 сотая миллиона, семилетки 625, 164 миллиона. Подводя итог разрушения школьного дела, за время военного коммунизма сам глава ведомства Луначарский приходил в совершеннейший ужас, как видно из его речи на 10-м съезде советов. Он утверждал, что начиная с 1921 года число школ постоянно уменьшается, причем в некоторых губерниях уменьшение составляет до 60%. Число школ на 22 октября 1922 года было по его показаниям 55 тысяч, а учащихся в них 4 миллиона 750 тысяч. Сравнивая эти цифры с довоенными, 1915 год – 116 234 школы и 8 398 000 учащихся – цифры по Министерству народного просвещения. Но из них на послевоенной территории СССР осталось только 104 610 школ и 7 235 988 учащихся. Находим, что начальная школа погибла на 41 47%. Примечание третье. По другим данным, в 1921 22 годах и в 1922 23 годах, то есть в голодные годы, закрылось 27 тысяч школ и оставалось на 1923 24 годы 87 559 школ и 6 808 157 учащихся. Если цифра Луначарского относится только к РСФСР, то действительно убыль школ на всей территории СССР должна была составить около 25-15%. В 1927 28 годах насчитывалось уже 116 373 школы и 10 503 000 учащихся. Конец третьего примечания. Подойти от этого положения к построению новой школы было нелегко. Принципы, на которых она была построена, как мы видели, были провозглашены партией и учебным начальством уже в 1918-19 годах. Страница 385. Но сами эти декларации показывали, что основа новой марксистской школы далеко не выработанной еще самой властью. Луначарский преступления в должность Народного комиссара просвещения еще говорил в своей декларации 11 ноября 1917 года об истинной демократической организации просвещения и неосторожно ставил ближайшей задачей добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности, всеобщего обязательного и бесплатного обучения. Он подчеркивал идеал, возможно, более высокого образования для всех граждан и защищал традиционную позицию русской педагогии — единую школу с естественным переходом по всем студентам вплоть до университета, вне зависимости от степени зажиточности семьи. Он подчеркивал, что расходы на народное просвещение должны стоять высоко и обещал щедрый бюджет просвещения. Он формально устанавливал, наконец, свою идейную связь с лучшей частью русской интеллигенции и звал ее работать вместе 28 ноября 1917 года. Созданную за несколько дней до этого возвания Государственную комиссию по просвещению он составил по образцу Государственного комитета Февральской революции и передал туда целый ряд ценных Проектов, разработанных этим комитетом демократическим по своему составу богатым опытными специалистами для пересмотра и проведения в жизнь без канцелярской волокиты в революционном порядке, не предрешая при этом воле учредительного собрания. Управление делом народного образования должно было быть децентрализовано. Не прошло, однако, и года, как управление это было централизовано в Государственной комиссии с участием представителей разных организаций. Одной из задач ее становилась выработка общих принципов и соответственного плана организации школьного устройства. Декрет 26 июня 1918 года. Демократическую точку зрения очень скоро сменила классовая. «Мы не можем стоять на одной точке зрения а политического просвещения. Не можем ставить просветительную работу вне связи с политической», – заявил Ленин на совещании 3 ноября года. 19... 1920 года. И отдел нешкольного образования, считавшийся, по словам Крупской, самым острым, самым жизненным тогда, был в этом же году 1920 переименован в политико-просветительную работу. В том же боевом порядке было объявлено 26 декабря 1919 года, что население от 8 до 50 лет обязано обучиться грамоте. С другого конца в высшей школе тогда же, 2 августа 1918 года, отменен всякий ценс, кроме возрастного, для поступления в высшую школу. 16 октября 1918 года появилось и общее положение о единой трудовой школе, по которому эта школа делилась на две ступени – пятилетку для детей от 8 до 13 лет и четырехлетку от 13 до 17 лет. Об основных началах этой школы мы упоминали выше. Для осуществления намеченного плана все учебные заведения всех ведомств переходили в видение наркомпроса. Страница 386 К двух- и четырехклассным начальным училищам прибавляли дополнительный год для их превращения в пятилетку, первая ступень. То же происходило и с четырьмя классами гимназии, включая приготовительные. Четыре старших класса, четвертый и седьмой, образовали школу второй ступени, восьмой класс упразднился. Далее последовал ряд новых реформ в учебном деле. Прежде всего, переустроена система управления. Общее руководство отделено в Государственный ученый совет, ГУС от финансов и администрации. Затем, несмотря на всю предыдущую идеологию, со всевозможными оговорками введена была платность обучения. Так как договоры с населением, сохранившиеся от дореволюционного времени, теперь исполнялись туго и учителя оставили себе в трудное и унизительное положение, то, учитывая крайне тяжелое материальное положение республики, Десятый съезд Советов установил в виде временной меры, рассчитанной только на тяжелый переходный период, введение платности в школах первой и второй ступени с перенесением тяжести на более обеспеченные слои населения. Примечание четвертое. На практике платили именно одни буржуазные родители. В 1925 году, платя Было 40 и 70 процентов всех учеников. В 1927 году это число упало, как и состав буржуазных детей, до 27 процентов. Плата была высокая — 160-300 рублей в год. Конец четвертого примечания. В то же время, так как замечено было, что особенно охотно содержат школу на свой счет кулаки, ЦК РКП предложил не допускать непосредственной связи между школой и обывательскими организациями. Этого самого принципа держалась еще власть старого режима относительно земских школ – плати, но не вмешивайся. Чтобы прекратить путаницу неподготовленного учительства в методах трудовой школы, ГУС наконец издал примерные программы осуществления этой школы для руководства учителям, хотя и сохранив некоторую свободу применения их к местным условиям. К этим программам мы скоро вернемся, но предварительно остановимся на вопросе, как была применена на практике главная часть первоначального плана — учения о единой общеобразовательной школе. Употребляя выражение Луначарского, и в этой части иллюзии и надежды идеологов новой школы осуществлены не были. Весь план пришлось понизить, чтобы сблизить иллюзии с действительностью. Устав 1918 года был заменен новым уставом 18 декабря 1923 года, который отказался от ряда первоначальных иллюзий. В нем уже не говорится ни слова ни о всеобщности, ни о бесплатности, за исключением пролетариата, обучения, ни о нейтральном отношении к религии, которое заменено обязательной пропагандой безбожия, как официальной доктрины. Устранена также полная свобода преподавания, а единоличное управление школой поставлено над школьным советом и над автономией учащихся.